Жизнь правителя Леванта была ежедневным хождением по заминированному проходу между двумя высотами, на каждой из которых сидел снайпер. «Что ж, первый ход сделан», — сказал Азим. «Как думаешь, когда стоит ожидать следующего?» «В любой момент». Я знал, что этот ответ понравится Азиму и не ошибся. В его глазах мелькнула искорка одобрения. «Я свяжусь с осадом завтра», — сказал он. Теперь пусть его бухгалтеры отслеживают финансовые потоки на Леванте. Привлечение специалистов со стороны не могло не оставить там следа. Хотя было бы проще, если бы они задействовали кого-то из своих. Не настолько же они идиоты. Никогда не стоит недооценивать степень человеческой глупости, сказал Азим. Впрочем, переоценивать ее тоже не стоит. У нас четверо подозреваемых, из них два наиболее очевидных. «Салим и Джамшит?» «Да, по-прежнему эти двое», — подтвердил Азим. Трон уплывает у них из рук. «Они уже готовы идти на крайние меры, а твое официальное усыновление должно было окончательно выбить их из равновесия». «Кого-то из них оно и выбило». «Все равно это глупо», — сказал Азим. «Проще ликвидировать их всех. И я не исключаю возможности, что в итоге именно так нам и придется поступить». Азиму действительно не нравился этот план. Или он считал, что Асад слишком деликатничает и напрасно усложняет ситуацию, или или Азим тоже недостаточно информирован. После смерти Мухаммеда Аддина Асад стал новым левантийским калифом и сделал все, чтобы укрепить свою власть. Нужные семьи были возвышены, нужные люди получили новые назначения, полностью обновился кабинет министров, и на ключевые посты были поставлены проверенные люди. Однако у Мухаммеда было много сыновей, часть которых остались недовольны отцовским выбором. В свою очередь у Асада было четверо сыновей, но лишь один из них достиг возраста, в котором он может наследовать титул, и получалось, что между кем-то из недовольных братьев и властью стояли всего два человека. Обоих круглосуточно охраняли лучшие левантийские телохранители – Но, как известно, нет ни одного человека, которого нельзя было бы убить. Тогда Асад решил усложнить родственникам задачу и ввел в уравнение неизвестный ранее фактор – меня. По законам Калифата, право крови в вопросах наследования не имело определяющей роли. Калиф мог официально усыновить любого человека со стороны, дать ему свою фамилию и назначить преемником. Решение было вполне легитимным, а история знала прецеденты. И тот факт, что ни один из назначенных таким образом правителей не продержался у власти более двух лет, совсем не означал, что они были плохими правителями. Их просто недостаточно хорошо охраняли. К тому времени, когда Асад вернулся на Левант после заварушки на Новой Колумбии, его уже считали мертвым. Явление наследника вызвало бурную радость у одних людей, а других, даже тех, кто не имел отношения к заговору, повергло в глубокое уныние. Меня Осад представил чуть ли не главным своим Спасителем, что было чудовищным преувеличением, и на какое-то время я стал героем целой планеты. Версии о нашем знакомстве при дворе ходили самые разные, вплоть до варианта, что осада потянула на мальчиков, и мы были любовниками, отправившимися в глухие джунгли, подальше от любопытных глаз, где нас и застало вторжение Скари. Отец Асада, он тогда был еще жив. Даровал мне почетное левантийское гражданство, дом в пригороде столицы, в котором я не прожил ни одного дня, и устроил меня в элитный боевой отряд черных драконов для прохождения ускоренного курса обучения. Мухаммед умер, Асад стал калифом и приблизил меня к себе, дав злым языкам новый повод трепаться о нашей с ним любовной связи. Впрочем, как только осад стал правителем, подобные разговоры велись исключительно в закрытых для прослушки помещениях и шепотом. Потом было покушение на самого осада и два покушения на его сына. И в голове осада родился план, как осложнить киллером работу, увеличив количество мишеней с двух до трех. Тем более, что я к тому времени закончил курс обучения, конечно, ускоренный и упрощенный, поскольку полный курс включал пять лет обучения, А настоящим «Черным драконом» боец подразделения начинал считаться только лишь после еще трех лет действительной службы и участия в нескольких операциях. Я обладал способностью загодя чувствовать приближение опасности. По плану, который Азим назвал вычурным и слишком сложным, я должен был исчезнуть со столичной планеты, породив волну слухов в стане противника. Затем Асад собирался заявить об официальном усыновлении Параллельно устроив утечку информации о моем местонахождении. После чего ему оставалось только отойти в сторонку и наблюдать за реакцией. Естественно, что участие в операции требовало моего добровольного согласия, которое я и дал после не слишком долгих размышлений.